один, а позади целая штрафная команда. Народ злой, отчаянный. Погонишься за одним, потеряешь больше. «Команда, стройся!» – заорал начальник перекошенным от напряжения широко разъявленным ртом. «Живо!» Видавшие всякие виды – фронт, раны, смерти, суд, тюрьму. Штрафники сбредались лениво, без малейшего трепета перед тыловой крысой, как считали начальника, не нюхавшего пороху, кроме как из собственной винтовки. Он сообразил, что пока строится команда, беглец удерет далеко и завертелся волчком, выглядывая, кого бы послать в погоню. Тут на глаза ему попался колян, выводивший из лесной тесноты оленью упряжку, нагруженную дровами. «Остановись!» «Скидывай дрова!» – крикнул начальник издали. Колян продолжал ехать. Все кругом заняты дровами, и кому, кричит он, я не обязан догадываться. Пришлось начальнику догонять его, проваливаясь по брюхов сугробы. Догнал, остановил, приказал сбросить воз, но не хватило терпения ждать, пока мешкатной парнишка распутает веревку и начал распутывать сам. Наконец-то вскочил в свободные санки. «Гони!» «Куда?» «Туда!» Он приблизительно запомнил, где мелькнула в последний раз серая шинель беглеца. «Гони!» «Нет, стой!» Начальник приказал одному из конвоиров догонять Спиридона. «Без беглеца не смей вертаться! Не поймаешь? Посажу!» Сам вернулся к своей команде. Теперь другой закричал на коляно: «Гони!» «Куда?» «По следу!» «Какой след нужен тебе, говори!» И только тут ошалелый конвоир заметил, что вся лесосека и широкая полоса чистей на ней сильно искрещены следами полозьев. «Туда!» Он решил ехать на счастье. Долго кидались в разные стороны и ни с чем вернулись на лесосеку. Рабочий день кончился, дроворубы строились в колонну. Упустив передона начальник над солдатами-штрафниками решил отыграться на Крушенце. Явился в команду гражданских заключенных и потребовал его. Но у Крушенца был свой начальник. Выслушав незаконное, даже неслыханное требование – Он ответил язвительно. «Не могу выдать, ты своих подконвойных не умеешь держать. Я закачу ему в дурацкую морду, только в морду, и можешь получить обратно. Зачем тебе его морда? Бей свою, она здесь самая дурацкая!» Один плюнул, и другой плюнул, расплевавшись, разошлись. Когда Колян вернулся в школу, Ксандра была уже дома, сидела не читая над раскрытой книгой. Ее лицо еще хранило сияние отваги и восторга, с какими она выхватила спиридона из-под пуль и затем отвезла к Авдону, который ждал ее неподалеку за горушкой. Все живы, здоровы, все ладно, спросил Колян по заведенному порядку. Как видишь ответил Александра. А Катерина Павловна встретила его новостью. Из белья, что сушилось на дворе, исчез двуспальный пододеяльник. «Нищие ведьмы! Голь перекатная! Ворта, наверное, богаче нас!» И все-таки поднялась у него рука. «Какой ужасный человек!» Долго жаловалась она всем по поселку. Исчезновение только одного пододеяльника из массы всякого белья заинтересовала и озадачила многих. Колян и Ксандра не пропускали без внимания ни одного слова, залетавшего им в уши на улице, в лавочке. Не мелькнет ли слово «Спиридон, Авдон, побег»? Авдон-то ненадежен, как первый лед, может завести куда не надо, выболтать, что не следует. Они предупредили об этом Спиридонна, «Но, но, бывают всякие «но».» Пока народ жужжал про пододеяльник. Спиридон не вызвал долгих и широких толков. Побеги были нередки, уже привычны. Авдон же известен как Шатун, и на его исчезновение совсем никто не обратил внимания, даже мать. Со временем пододеяльник вернулся к своей хозяйке. Но рассказ об этом... Пойдет тоже со временем. Чужая жизнь совсем сбила Коля на столку. Если раньше он твердо считал «это хорошо, а это плохо», то теперь узнал, что они часто переходят одно в другое, путаются. Так получилось с Куваксой. После двух месяцев жизни в русском доме она, прежде любимая, обожаемая, показалась ему хуже, собачьи конуры. В ней не только тесно и холодно, а еще дымно, смрадно до да тошноты. Печи, на первый взгляд, скучные, были удобными штуками. Четыре голландки и плита требовали гораздо меньше дров, хлопот, внимания, чем один костер, а тепла могли давать и еды варить на сотню человек. Долго считал он, что Катерина Павловна зря мучает его, принуждая учиться обязательно на партии, держать ручку и писать обязательно так, а не иначе. Считал ее ненужно придирчивой. И вот она уже в середине года вдруг перевела его во второй класс, когда все другие ученики остались в первом, и сказала при этом «Будешь стараться так же?» «Года в три-четыре догонишь к Сандру. Головка у тебя ладная, там много всего. Не хватает только грамоты». «Догонит, мы сядем на одну парту», — мигом решила Ксандра, привыкшая и полюбившая быть с ним. «Где же сядете? В женской гимназии?» Катерина Павловна посмеялась. «Плетешь, девочка, ох, плетешь несуразицу!» И закручинилась. Что будет с тобой с фантазеркой? С тревогой ожидал Колян полярную ночь. Раньше она была для него самым тяжким временем в году. Почти два месяца в ночной темноте, то в мороз, то в пургу, пасти оленей, отгонять голодное кровожадное зверье, рубить и подвозить дрова, Долбить на озерах толстый лед, запускать под него сети и, и даже дома, в постели не знать покоя, Постоянно выскакивать из нее, чтобы поддержать, подживить огонь в камельке. Солнце не взошло. Поиграла недолго заря и погасла. Где-то вдалеке завыла собака, потом другая поближе, потом еще ближе, И вот совсем рядом завыла черная кисточка. Собаки нередко встречают полярную ночь воем. Колян почувствовал, что и на него вдруг навалилась собачья тоска. Его неудержимо тянет сесть рядом с черной кисточкой, поднять голову к небу и тоже дико завыть. «Что? Взойдет? Не взойдет?» спросила Александра, выбежавшая поглядеть, как покажется солнце последний раз? Нет, лайки уже прощаются с ним, ответил Колян и крикнул на черную кисточку. Довольно наводить тоску, замолчи. И тебе довольно мерзнуть, Ксандра потянула Коляна в дом. Там она весело объявила матери. Не взойдет, уехала на Волгу. Коляну стало удивительно. Неужели она радуется? А Александра и в самом деле радовалась. Вот она увидит и еще одно северное диво – полярную ночь. «Ты сказала, солнце уехало на Волгу. Как понимать это?» – спросил Колян. «Так и понимай. Здесь тютю -тю нет, а на Волге светит вовсю». Там не бывает темной поры? Бывает, каждый день. А большая, длинная, как у нас? Такой не бывает. Колян долго молчал, полный недоумения и недоверия, искоса поглядывая на Ксандру. Смеется она над ним или не смеется? Не смеялась. Тогда он подсел к Катерине Павловне и спросил. Расскажи про солнце. Рассказ получился не только о Солнце, а захватил Землю, Луну, звезды и тянулся несколько вечеров. Коляну он показался сказкой. Особенно неправдоподобно, даже смешно, что Солнце, Луна, звезды не ездят на оленях, а передвигаются сами, висят так, ни на чем, а как-то невидимо держатся друг за друга, И когда его уверяли, что это не сказка, а правда, он говорил «Это не можно без оленя, вы смеетесь надо мной». Но интереса к русской сказке о солнце не терял и время от времени просил «Расскажите про ваше солнце, на чем ездит оно?». Ему снова и снова твердили, что солнце везде, на всю землю, одно и ни на чем не ездит а он выдвигал новые недоумения. «Озер, гор, рек много, в каждом месте свои, разные, почему солнце одно?» На этот раз темная пора для Коляна была легче, чем прежде. Заготовку дров и посьбу оленей он соединил в одно дело. Пока рубил, допилил, олени вполне наедались. а топки печен получал хорошее жилье, тепло, жалование. Не надо бегать с ружьем, долбить проруби, возиться с сетью. Мясо и рыбу можно купить. Тьма не манила его на улицу. Он старался больше быть около ярких, немигающих ламп, которые освещали школу. С тем же упорством, с каким вязал при отце рыболовные сети, он учился читать, писать, считать. И впрямь складывание слогов слова и отдельных цифр в задачки – сильно напоминало ему вязание сетей. Катерина Павловна и Александра часто читали вслух, для всех, иногда особо для Коляна. Чаще всего он просил почитать книгу «Народы России», а из нее статью о лопарях. Он разобрал ее всю, по косточкам. Лапари тихие и честные, воровства нет, крепко любят свою родину, свой народ, любят выпить». Это считал правильным. А вот это к чужим недоверчивым пришлого человека могут обмануть, считал клеветой. Если и обманывают иногда, то виноваты не лопари, а чужие. Они затем и едут в Лапландию, чтобы обманывать доверчивых лопарей, отнимать у них землю, озера, промыслы. После переезда в Хибины, логовы выписали несколько газет и журналов. Каждый почтовый поезд привозил им большую пачку. Просмотрев бегло, Катерина Павловна уносила почту мужу. Палата выздоравливающих, где лежал он, обратилась как бы в читальню и одновременно в клуб. На тумбочках и подоконниках всевозможное печатное слово. Желающие почитать брали, кому что хотелось. И все время – затихая только на ночь, гудели разговоры о войне, в которой Россию сильно били, о рабочих забастовках по большим городам, о голодных демонстрациях, о будущем страны, которая уже не стучалась, а ломилась во все двери. Железная дорога с регулярным пассажирским и почтово-телеграфным сообщением как бы приблизила Мурманский север вплотную к Петрограду, Москве, по Волжью, Уралу. И на далекой окраине было явно, что царизм, триста лет душивший Россию, трещит, разваливается. Самые вольные мысли высказывались открыто среди многолюдия, и никто не хватал за это, не тащил на расправу. Начальство и гражданское, и военное заметно посмирнело, а подчиненный, трудовой люд, осмелел. Посмелели речи, походка, лица, выражение глаз. В разговорах, газетах быстро широко утверждались слова «братишка», «товарищ». Коля Александра слышали их всюду, крепко приняли и в свой язык. Газеты стали драгоценностью. Их передавали из рук в руки, прежде чем истратить на обертку, закрутку. Глядели внимательно, нет ли чего важного. Появились первые спекулянты ими. Прочитанные газеты Сергей Петрович возвращал домой. Затем Колян передавал их Крушенцу для заключенных. Оттуда они уже не возвращались. Иные шли на Курева, иные зачитывались в прах. И вот однажды, получив газету, где уже не намеками, а открыто писали «Долой самодержавие!», «Долой царя!», Крушенец со всего размаха вонзил топор в пень и гаркнул. «Товарищи заключенные, бросай работу! Объявляю митинг угнетенных!» Заключенные побросали топоры, пилы, начали грудиться. «Товарищи конвоиры, присоединяйтесь!» Продолжал Крушенец, размахивая газетой. «Вы тот же угнетенная, обманутая масса!» «Я тебе не товарищ!» — крикнул начальник конвоя, подскочив к крушенцу. «Заткни глотку! Отдай газету!» «Ты раб, поставленный над рабами, серая вожь, которую посадило на нас начальство. Последний раз говорю тебе, товарищ, присоединяйся к нам, потом проситься будешь, не примем!» «Товарищи угнетенные, слушайте!» Вот газета, орган печати. И начал читать о преступлениях царей Романовых перед народами России. Грабили, судили, ссылали на каторгу, убивали, вешали. Заключенные тесней сгрудились вокруг рушенца. Начальник конвоя примолк, отступил, растерянно оглядывая своих конвоиров, искал у них помощи. Но они отворачивались от него и внимательно слушали чтение. На митинге приняли резолюцию «Долой царя!». Крушенец подошел к начальнику конвоя, взял его за подбородок как мальчишку и сказал «Слышишь, кому служишь? Убийцам, вешателям, грабителям народа. Бросай винтовку, не бросишь, вырвем!» «Ну-ну!» Разошелся больно, окрысился начальник и отпихнул крушенца, но не прикладом винтовки, как прежде, а рукой. Не бросишь, на мое место встанешь. Дрова рубить под конвоем. Крушенец сверкнул оскалом зубов, цыкнул под ноги начальнику струйку слюны и сказал с презрением: Мозгля тухлая! и повернулся к заключенным. «Начнем, товарищи! Революции дрова тоже потребуются!» После того дня заключенные зажили сами по себе. На работу приходили и уходили, когда вздумается. Говорили все, что захочется, а притихший конвой только болтался около них, как ничего не значащая тень. Катерина Павловна стала заметно чаще проведывать мужа и дольше сидеть у него – А вернувшись домой, выпроваживала Александру и Коляна то в лавочку, то погулять, покататься. Сама же закрывала дверь квартиры на крючок, задергивала окна за навесками и притихала. Колян и Александра догадывались, она делает что-то тайное. А что? Несколько раз они прислушивались у дверей, у окон. Из дома доносили самые обычные звуки. Негромкий переступ ног, обутых в мягкие туфли, звяк упавших ножниц. Но когда приходил кто-либо и стучался в дверь, Катерина Павловна открывала ее не сразу, а с порядочным промедлением и с таким видом, будто крепко спала, и ее разбудили не вовремя. «Мамочка, что стало с тобой? Почему так усиленно осторожничаешь?» Пробовала выспрашивать Ксандра. Мать отвечала. «По-твоему, живи на распашку? Пододеяльник украли, а распустись и остальное утащат Под одеяльник, «Пододеяльник? Какая-то случайность!» мямлила Ксандра. «Вообще по поселку нет воровства». «Потому и нет, что бережется народ». Сказала тоже «бережется». Вон у Лапари совсем ничего не закрывают. Входи и бери, что хочешь. А мне вот заперти. Лучше. Спокойней. Вскоре прилив особой осторожности кончился. Катерина Павловна в один из дней будто совсем позабыла о дверях, замках, крючках и занавесках. Но выдумала новую причуду. Попросила Коляна вырубить и очистить от сучков, от коры пятьдесят разных палочек». «Зачем?» снова заинтересовалась Ксандра. «Для школы». «А зачем?» «Потом увидишь. Расскажу, будет неинтересно глядеть». «Какая ты скрытная!» упрекнула дочь. «Я также буду с тобой. Больше ничегошеньки не скажу». Она вильнула косой и ушила обиженная. «А ты слишком нетерпелива!» — сказала мать вдогонку ей. «Не хочешь подождать, когда испечется пирожок? готово глотать сырое тесто!» Из хвороста, который привез нарочно, Колян готовил палочки, заказанные Катериной Павловной. Сперва обделывал их начерно, топором, затем набило охотничьим ножиком. Палочки выходили из его рук светлые и гладкие, вроде тех весенних сосулек, какие спускались стрельчатой бахромой со школьной крыши после первого потепления. Около него похаживал Александр в шубе и меховых сапожках на простоволосое. Зимние морозы уже прошли, а остались от них только небольшие утренники. Был солнечный, яркий день с притайками возле стен – и веселой, сверкающей копелью с южных скатов крыш. Воздух так чуток, что все голоса и шумы на улице поселка ясно слышались на школьном дворе. Так и не знаешь для чего это? – говорила Александра, перебирая оструганные палочки. Для игры, будто нет такой с палочками. Для учения, я училась без них. «Ладно, не будем ломать голову, мы тоже загадали ей загадку с пододеяльником». А успокоиться не могла. «Видишь, какая она скрытная? Но подожди, постой, я сумею отплатить. Такое загадаю, век будет ломать голову и не отгадает». В это время разнобой уличного шума затопила широкая многоголосая песня – возникшее на другом конце поселка, около железнодорожной станции. Слова были неразборчивы, но мелодию колян Александра узнали сразу. Они часто напевали ее вместе с Сергеем Петровичем под гусли. За мелодией угадывались и слова. «Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног». На школьный двор бежала Катерина Павловна, Она уходила в больницу и крикнула каким-то чужим, слишком высоким голосом. «Ксандра! Колян! Царь свергнут! В Петрограде революция!» Обоих крепко обняла, расцеловала и велела тащить готовые палочки в школу. «Доделаны, не доделаны, тащите все в кухню!» «Зачем?» – удивилась Ксандра. «Новая выдумка?» «Не приставай! Не спрашивай!» Катерина Павловна замахала руками, убегая в школу и выкрикивая на ходу. «Тащите скорей! Колян, захвати молоток, гвоздей!» Все это хранилось в дровяном сарае. Они притащили по охапке палок. Катерина Павловна принесла с чердака большой узел красных флагов и флажков с лозунгами и без лозунгов. «Ах, мамочка, какая ты хорошая, как я люблю тебя!» Ександра крепко обняла и расцеловала ее. «Не притворяйся, не всегда любишь», — заметила мать. «Давно ли дерзила?» «То временное, от настроения, а постоянное — люблю, люблю и тебя, и папу. Теперь его отпустят?» «Уже свободен! Уже все на воле!» «Отпустили! Сами вышли! Сами! Революция!» «Ой, не спрашивай! Некогда!» «Вот, прибивайте флаги к держалкам! Большие к большим, маленькие к маленьким! И скорей, скорей!» Распорядилась Катерина Павловна. Затем ушла в класс, где оставила учеников делать самостоятельную работу. Сияющая и торжествующая она сказала, «Дети, встаньте!» Заинтригованные ее необычным лицом они дружно встали. «В нашей стране произошли великие события. Свергнут царь. Россия стала свободной республикой. Весь народ радуется, празднует. Одевайтесь, мы тоже пойдем праздновать». Она распахнула дверь. Ребятишки шумным валом хлынули в раздевалку. Ксандра расстилала флаги по столам и подоконникам. Колян прибивал их гвоздями к древкам-держалкам. Катерина Павловна раздавала готовые ребятишкам. Заведующий школой расставлял учеников на дворе рядами. Все получили флаги, все построились, вышли навстречу песни, которая наплывала от станции. Коляны и Ксандра шли в первом ряду, несли самый большой флаг с лозунгом «Да здравствует революция во всем мире!». Заведующей Катерина Павловна держались оба колонны. Он справа, она слева, вроде берегов у реки, чтобы неугомонная ребятня не растекалась. «Ксандра, начинай!» – сказала мать. Иксандра, прислушавшись к тому, что пел народ, затянула Влад с ним. Недовольно ли вечного горя? Встанем братья, повсюду за раз. От Днепра и до Белого моря. Вперед, вперед, рабочий народ!» Школьная колонна повстречалась с железнодорожной и присоединилась к ней. Впереди железнодорожников шел первый крушенец. Они считали его своим, шел пятясь, лицом к людям и дирижировал красным флажком. Весь поселок был взбудоражен, словно при пожаре. От бараков, землянок, лопарских кувакс, маховых шалашей, застегиваясь и охорашиваясь на ходу, сбегались говорливыми, возбужденными кучками людей и вливались в демонстрацию. Из казарм на волю уломились штрафники и военнопленные, отнимали у охраны оружие, срывали с начальства погоны, кокарды, кое-где слышалась стрельба. Демонстрация обрастала новыми колоннами, группами, одиночками. Присоединились солдаты-штрафники, гражданские заключенные, военнопленные и многие из тех, кто охранял их. Но сколь не ширилась она, Крушенец неизменно был впереди. Пели уже на многих языках: русском, украинском, татарском, немецком, венгерском. И не только пели, а играли на больших и губных гармошках, балалайках, мандалинах, били в бубны. А Крушенец, не смущаясь ничем, продолжал дирижировать. Узнав Коляна, он подскочил к нему и гаркнул во все горло, чтобы перекричать демонстрацию. Говорил я, добьюсь, и добился, спели все, скоро так ли еще будет. У, -у, У! Счастливый человек! Он думал, что и хор, и оркестр, и песенный, и музыкальный лад возникли от его старания, но на его дирижерский флажок мало кто глядел и все равно получалось стройно, вдохновенно, и хором, и оркестром, и вдохновением. Управлял другой великий дирижер, всенародный восторг освобождения. Крушенец только подчинялся этому дирижеру, возможно, помогал маленько. Не будем развенчивать его, последователи и помощники великого доброго тоже достойны великой доброй славы и чести. Демонстрация, обойдя весь поселок, вернулась к станции, где возникла. Возбудил ее станционный телеграфист, принявший первую депешу о свержении царя. С той поры на площади против станции не утихал митинг. Одни, наговорившись и наслушавшись, уходили. Взамен приходили другие. Одни флаги уплывали, другие приплывали. Но менялась только материя, а лозунги повторялись без изменений. «Да здравствует революция!» «Да здравствует свободная Россия! Да здравствуют Советы! Да здравствует Временное правительство!» Здесь не пели, не играли, а говорили и слушали. Освободившийся от дирижерства Крушенец подошел к Катерине Павловне, показал на лозунг «Долой царя!» и спросил. «Ваша работа?» «Моя?» «Устарел, царя уже сковырнули!» Я писала раньше, до свержения. Вам больше чести, а долой надо переменить. На трибуну, сооруженную в один миг навалом из пустых ящиков от махорки, поднялся Сергей Петрович. Говорил он болезненно, тихо, сам же перебивая свою речь долгим кашлем. Поздравляю, товарищи! Со свободой! С началом! «Новой невиданной жизни. Еще поздравляю с дорогой. Про наш Мурман можно сказать, как у Пушкина. Природой здесь нам суждено в Европу прорубить окно. И его прорубили. Это мурманское окно, пожалуй, поважнее балтийского, о котором говорил Пушкин. Оно незамерзаемое, незакрываемое, вечно действующее». Оно не в одну Европу, а во все стороны мира, на все дороги. Призываю вас, товарищи, постоянно помнить, где живете вы, какой важный ключ держите в своих руках. После демонстрации митинга Сергей Петрович не вернулся в больницу, а пришел в школу к жене с дочерью и сказал... «Ну, объявляю себя здоровым. Буду жить с вами. Отведите мне какой-нибудь уголок». «А что, доктор, отпускает тебя?» – спросила Катерина Павловна. И «Я не спрашивал. В такое время нельзя болеть. Болезни не считаются со временем. А я не буду считаться с ними за всю историю». За всю тысячу лет на Руси первый раз в такое время и проваляться в больнице не хочу, не могу, не стану. Это время одно без всяких больниц вылечит меня. Уже лечит, мне уже лучше. И в самом деле, Сергей Петрович держался бодрей, премей, чем в больнице. Заведующий школой Распромыслил еще солдатский тапчаны постель, а Колян привез их. Катерина Павловна и Александра устроили Сергею Петровичу отдельный угол. Он попросил их дать ему часок покоя, не разговаривать громко и тотчас, не раздеваясь, лег на постель поверх одеяла. Они перешли в кухню, решили не тревожить, не будить его, пока не проснется сам. Он проспал два часа. За это время пришло к нему с десяток человек, с которыми он познакомился, будучи в больнице. До поздней ночи шел разговор о революции, о войне, о том, что делать дальше, за какую партию стоять, с какими бороться, кому править Россией. Ксандра впервые слышала такой разговор, и ей представлялось, что раньше она жила в каком-то невидимом, но плотно закрытом сундуке. И вдруг сундук открылся, и оказалось, что люди, их мысли иногда совсем не такие, как она представляла. Больше всех пробыл Крушинец. Перед уходом он спросил Ксандру, знает ли она, где бежавший солдат Спиридон. «Колян знает лучше моего». Позвали Коляна. Крушинец сказал ему, что солдат Спиридон – Нужен в хибинах, его надо немедленно отыскать и привести. От солдата не было никаких вестей. Авдон, увезший его, почему-то не вернулся. На этот раз глупые ноги заплутались особенно сильно. Той же ночью на четверке оленей Колян выехал разыскивать Спиридона. Сперва в родное веселое озерье к Максиму. Через шесть дней он вернулся в хибины. С ним приехал солдат Спиридон, который до удобного случая попасть к морю и там, на иностранный пароход, отсиживался в веселых озерах у Максима. Любитель поболтать, погостить, а в дом глупы ноги задержался. Он нашел себе увлекательное занятие останавливаться на дороге во всех поселках со всеми встречными и пересказывать, что узнал от Коляна, о свержении царя, о революции в Хибинах, и добирался до Хибин больше месяца. Спиридон часто заходил к Сергею Петровичу то посоветоваться, то взять газетку. Жил он на свободе, все заключенные царской властью были освобождены и работал в военизированной охране железной дороги. Однажды во время жаркого разговора Катерина Павловна вдруг спросила, «Спиридон, ты, когда шел через наш двор, ничего не заметил?» «А что надо было заметить?» «Да вон, появилось, развесил кто-то!» Все поглядели через окно во двор. Там на белевой веревке развевалось что-то белое. «Этого не было», — сказал Спиридон. «Твердо помню, не было». «Кто-то чужой влез на наш двор, на нашу веревку!» Катерина Павловна вышла, оглядела, потрогала распяленную тряпку и вернулась с таким изумленным лицом, с таким пожиманием плеч, словно увидела чудо. «Представьте, висит наш пододеяльник, тот самый, который потерялся!» «Значит, нашелся», — сказала Александра. «Как понимать это? Вор раскаялся и решил вернуть, или так обнаглел, что и скрываться не хочет?» «Больше ему не нужен. Вор возвращает его с благодарностью», — Иксандра ответила матери глубокий поклон. «Ты брала?» «Да. Укрыть Спиридона при побеге». «Я сберег его и возвернул Александре Сергеевне», — добавил Спиридон. «А я развесила там же, где взяла». «И молчала, задала мне столько тревоги», — упрекнул Александру мать. «Училась хранить тайны». Посмеялись и порадовались, что оба беглеца, Спиридон и Пододеяльник, вернулись целехоньки. Катерина Павловна продолжала учить ребятишек. Сергей Петрович по несколько раз в день уходил на митинги к железнодорожникам, солдатам, военнопленным. В маленьком поселке обнаружилось столько партий: большевики, меньшевики, кадеты, эсеры, левые эсеры, правые, анархисты. Каждая старалась доказать, что она самая мудрая что революции Россия должны идти по ее программе. Каждая старалась перетянуть на свою сторону побольше людей, захватить в разных организациях побольше мест. Сергей Петрович был большевиком и тоже старался привлекать в свою группу новых членов, распространять большевистскую программу. Спиридона и Крушенца выбрали в Хибинский совет рабочих и солдатских депутатов, Хотели выбрать и Сергея Петровича, но он отказался. «Я болен и не могу работать. Я должен уехать в другой климат». После множества митингов, собраний, выступлений он почувствовал резкое ухудшение здоровья. Поднялась температура, увеличилась слабость, кровохаркание. «Да, ты права. Болезни...» «Не считаются со временем. Моя определенно, сказал он Катерине Павловне. «Мне худо. Надо скорей на Волгу. Не то мне придется здесь слушать отходную. Готовься к отъезду». «Я готова хоть сейчас». Занятия в школе закончились. Собирать победности было нечего. Оставалось одно трудное — Как поступить с Коляном? Ксандра уговорила его поехать на Волгу, но родители были не так легкомысленны, как она, и боялись, что Колян сильно обременит их. Несовершеннолетний и неприспособленный к русской жизни, он может оказаться безработным. Кто же тогда будет кормить его? Доктор не работник, возможно, и не жилец. Ксандра тоже еще не работник. Катерине Павловне придется зарабатывать на четверых. Самое разумное – оставить Коляна в Лапландии. Тут 16-летний лопарь вполне прокормит себя. И жалко было оставить. Он в последнее время так горячо заинтересовался учением, сильно потянулся к знаниям. Жалко было и к У нее уже рухнуло столько мечтаний. Сошел снег, и она поняла, что на оленях – Не уедешь из Лапландии на Волгу. Перевести оленей в товарном вагоне не согласились. А если оставить и Коляна? Возьмем, будь что будет, решила Катерина Павловна. Два-три года продержусь как-нибудь, а там ребятишки пойдут работать. Все свое хозяйство – олени, санки, кувак, сусети – Колян отдал во временное пользование Авдону, глупы ноги. Собой решил взять только лайку, черную кисточку, да ружье. В Лапландии начиналась пора белых ночей. Самое хорошее время для молодой железной дороги. Зимой ее, не обставленную еще ветрозащитными щитами, сильно задувало снегом. Летом раскисало не окрепшее, не осевшее земляное полотно. Теперь же, в конце мая, бураны кончились а полотно еще не оттаяло. Поезд шел без опаски, без вынужденных остановок. Паровоз топился по-прежнему дровами, а дрова добывали по-прежнему пассажиры. Но пассажиров было много, народ рабочий, умелый, и дрова поступали без заминки. Особенно старались татары-строители. У них с порой белых ночей совпадал пост, когда не разрешалось есть при солнечном свете. Из-за этого на постройке было много неприятностей. Солнце не заходило. Татары голодали, слабели, бросали работу. Приходилось менять им равнинные участки на горные и кормить в таких ущельях, куда моментами солнце не проникало и устанавливалось как бы ночь. Татары, окончившие постройку, старались поскорей уехать. Лапландия с ее благодатным летом была для них страной, которую проклял Аллах. Люди иной веры посмеивались. «Ваш Аллах – бог не всей земли, для Крайнего Севера не годится, малограмотный бог, плохо знает географию». Поезд катил уже вторые сутки, давно миновал Лапландию с оленями, тупами, куваксами. Навстречу ему расстилалась новая страна – Карелия с большими бревенчатыми избами, с лошадьми, коровами. А Колян все не ложился спать, все дежурил у окна, либо на площадке вагона вместе с татарами. Они ждали, когда зайдет солнце, а Колян ждал, когда оно сменится другим, карельским, либо русским. Солнце не сменялось. Под Петроградом оно село. Но вскоре вновь зашло и было все таким, как в Лапландии. Колян, наконец, начал верить, что солнце везде одно и передвигается без оленей. После этого он спокойно заснул. Приехали в Петроград. «Ну, теперь держитесь все за меня», сказал Сергей Петрович. Он хорошо знал город Несколько лет учился в нем, так и пошли, крепко держась друг за друга взглядом. Руки у всех были заняты багажом. Город, неремонтированный всю войну, облупившийся, задымленный, переполненный шумными и суетливыми людьми, показался коляну скалистым берегом моря, на котором разгнездился крикливый птичий базар. Было непонятно, «Удивительно, такое скопление идущих и едущих людей!» «Сегодня какой праздник?» – спросил он доктора. «Никакого. А почему народ не сидит дома, не работает, весь бегает по улицам, весь куда-то идет? Это ж город, здесь работают не по домам, а в конторах, на заводах». «Контора? Понимаю». Завод нет. Встречались толпы, идущие с флагами и песнями, как было в Хибинах после свержения царя. Почему уходят? чего хотят? донимал колян Сергея Петровича. Тот читал и растолковывал ему лозунги, с которыми шли демонстрации: Далой временное правительство, долой министров капиталистов, вся власть советом. Остановились в дешевой гостинице, доктор сразу лег отдыхать. Все, ходьба, езда, чтение, даже лежание быстро утомляло его. Катерина Павловна уехала хлопотать о билетах на Москву. Из Петрограда разъезжались голодающие горожане, разбегались солдаты, не желающие воевать, и все пути дороги были сильно перегружены. Ксандра с Коляном Прихватив черную кисточку, пошли глядеть город. А получилось, что вышли на поглядение другим. Одетые по-лопарски во все меховое, украшенное бисером, они с первых же шагов были замечены, обратились в зрелище. Чтобы разглядеть их получше, один убавил шагу, другой прибавил, третий завел разговор. «Вы, товарищи, откуда такие?» Собралась толпа. Ксандра охотно, даже с гордостью рассказывала, что они из Лапландии, она русская, Колян настоящий лапарь. Там было очень интересно. Однажды она чуть не утонула, в другой раз заблудилась и чуть-чуть не умерла с голоду. Колян угрюмо молчал. Он и сам не любил болтать, не любил и чужую болтовню. Так и шли в толпе. Иногда шутя, иногда всерьез коляна принимали за медвежонка. «Глянь, глянь, настоящий!» Это его не обижало, наоборот, веселило. В Лапландии медведь ставится рядом с оленем. Олень – зверь самый любимый, а медведь – «Зверь самый уважаемый!» Насладившись рассказами про Лапландию и про себя, Ксандра стала скупей на них. Любопытные чувствовали это и уже не донимались сильно. Ксандра занялась просвещением Коляна, повела его по водителю, который купила на вокзале. Показывала соборы, дворцы, музеи, памятники. Колян глядел и слушал внимательно. Ходили и ездили четыре дня. Вдруг Колян сказал. Не надо, Ксандра. В Лапландии есть камни. Горы больше этих. Соборы и дворцы-памятники были для него только камнями. А что тебе надо? Домой. Здесь тесно. Тесно в таком большом городе? Да. Ему было тесно. И ходить... И ездить, и дышать, и глядеть. «А в Тупе, в Куваксе не тесно?» – удивилась Ксандра. «Рядом вся Лапландия, все небо». «Здесь тоже есть небо». «Плохое, узкое. Я люблю широко видеть». «Тебе, значит, ничегошеньки не нравится?» «Дорога нравится. Ты приехала». Хорошо. Я приехал, уехал хорошо. Ксандра уговорила его посмотреть зоологический парк. Быть может, через него Колян помирится с городом. В зоопарке он оживился, особенно у клетки с медведями, поговорил с ними, ласково называя их по-лапарски Тала, Талушка, угостил печеньем, которое продавалось поблизости. Потом спросил у служителя, есть ли олени. «Да, конечно». Увидев оленя, Колян прибавил шагу. Весь напружинился, стал таким, когда бросал аркан. А, подойдя к загородке, сходу перемахнул через нее. Безрогий, лохматый, линяющий олень прянул в угол. Колян бесстрашно подскочил к нему и обнял за шею. «Убьет!» «Вернись!» – кричал Оксандра. Удивленно, встревоженно гудел народ, а Колян и Олень стояли рядом. Человек ласково, дружески гладил зверя, а зверь нюхал родной запах его одежды. Появился служитель и оборвал свидание. Колян решительно наладился к выходу, ему стало еще тесней, хотя в зоопарке было значительно просторнее, чем на улицах города. Шел быстро. Ксандра едва успевала за ним. Глядел только себе под ноги. Ни птичий грай, ни звериный рев не привлекали его. Шел и думал. Надо домой. Что я здесь? Без оленей, без тундры. Олень в клетке. Медведь, обутый в капкан. Он схватил черную кисточку, которая крутилась у его ног, приподнял, заглянул в глаза и спросил «Домой?». В блеске счастливых собачьих глаз был ответ «Домой! Домой!». Колян попросил Катерину Павловну рассказать, как достают билеты на железную дорогу. «Это зачем тебе?» «Поеду». «Я уже заказала». «Поеду домой». Луговы сполошились. Почему что случилось? Тесно здесь, тесно, твердил Колян. Этому никто не хотел верить. Все только удивлялись. Такому маленькому тесно, в таком большом городе, тут что-то не так. Начали уговаривать, чтобы не скрыть ничего. Катерина Павловна подумала, что Колян недоволен платой. Они пока что не давали ему денег, а только кормили, одевали, обували. Она принесла деньги. Он отстранил их так решительно, что набиваться дальше значило оскорбить его. На всех легло тяжелое непонимание. Не имея своих слов рассеять его, Колян вызвался рассказать на прощание сказку. Один молодой лопарь Воевал за русского царя, помог ему побить всех врагов. Царь решил наградить его, взял за руку и повел по своим хоромам. Ведет и говорит, «Бери, что хочешь». Обошли все хоромы, а лопарь ничего не выбрал. Тогда царь обул, одел его по-царски и позвал на свой пир. Угощает и говорит, «Хочешь, живи у меня». Угостился лопарь, начал благодарить и прощаться. «Спасибо за угощение, за привет. Я пойду. Стану дома жить, рыбу ловить, диких оленей промышлять, сказки слушать, сам сказки сказывать». Сильно удивился царь. Не видывал, не слыхивал такого. А лопарь ему еще сказывает. «Спору нет. Хороши, светлые, красивые твои хоромы. А Лапландия еще лучше. Наши горы больше твоих дворцов. Наше небо выше твоих потолков. Наше солнце, луна, звезды, Северные сияния ярче твоих ламп. Свою Лапландию ни за что не променяю. И обужу одежду свою не променяю. Твоя одежда, обужа, тяжелая, жесткая. Совсем не гнется. Слишком много на ней золота. Жемчуга, самоцветов. Куда лучше моя мягкая меховая малица и таборки. Возьми хоть что-нибудь, не обижай меня, стал уговаривать царь. Вот, бочонок золота. На плечи, на ноги, надевать его не надо, не помешает. Взял лопарь золота, привез домой. Думал, думал, на что потратить. Ничего не придумал и утопил в озере. Чтобы бочонок не валялся в тупе, не путался под ногами. Все лапари знают, где лежит золото. Соберутся и начнут говорить, что лучше сделать с ним. Пока ничего не придумали нового. Олени водят сами, рыбу ловят сами, зверя. Птицу бьют сами, а буджу одежу шьет сами. Совсем не нужно золото, пускай лежит в озере. «Ни один лопарь не будет жить в городе!» Добавил Колян от себя. «Почему?» «Лопарь не может без оленя. Олень не может без ягеля. А ягель не растет в городе». «А в зоопарке живут без ягеля. Ты сам видел!» Напомнил Александра. «Плохо живут. Скоро умирают». «Откуда знаешь?» Ты ни с кем не разговаривал. Удивлялась и уже начинала сердиться Ксандра. Разговаривал. Сам олень сказал мне. Скоро умру. Выдумываешь. Олени не умеют говорить. Глазами, сказал. В глазах у него смерть. Ты хотел учиться. Далее писать книгу. Напомнила Аксандра. Буду учиться там. Все там, дома. Колян был непобедим. Его перестали уговаривать, а взялись наряжать в обратную дорогу на трудную и убогую лапландскую жизнь. Этим горячо занимались всем: Эксандра, Екатерина Павловна и Сергей Петрович. Накупили Коляну учебников на всю начальную школу, книг для чтения, всякой бумаги, карандашей – ручек, перьев, чернильных порошков, кроме того, разного белья, мыла. Хозяйственное добро уложили в чемодан, а школьное – в ученический ранец. Потом все снялись у моментального фотографа. Колян и черная кисточка уехали из Петрограда раньше Луговых. На холодный, бесхлебный Лапланский север не было больше движения. Прощаясь с ними, Александра сильно плакала. В последнюю минуту сделала на путеводителе надпись «Не забывай нас» и отдала его, закапанный слезами, Коляну. Катерина Павловна все наставляла. «Учись, Коляш, Колянчик! Учись, голубчик! У тебя светлая головка!» Сергей Петрович подарил ему на память свои гусли. Вот тебе и на грусть, и на радость. Они всегда хороши. Конец первой части.